Глава 9. «Так что же вы делали на вашем совете?» Джон Рональд Ройл Толкин? Они сидели за столом в королевской столовой и смотрели на короля, ожидая, когда он начнет. Ольга, смущенная от всеобщего внимания, Жак, чуть повеселевший после поисков на складе, Тереза, как всегда, спокойная и серьезная. Принц Бастарт-Элмар, слегка протрезвевший, но до сих пор ничего не понимающий. Этель, которой тоже никто ничего не успел объяснить. Мэтр Истран, немного утомленный после стольких телепортаций и понимающий все. Баронесса Арманди, строгая, по-военному подтянутая и терпеливо ожидающая объяснений. И все они смотрели на короля. А он смотрел на них. «Я собрал вас здесь, господа, чтобы сообщить вам...» Начал он, но тут же остановился и укоризненно посмотрел на Ольгу, затем на Жака. Что я сказал смешного? «Простите, Ваше Величество», — покаялась Ольга. «Ничего. Я вам потом объясню. Продолжайте». «Да нет уж, скажите сразу, чтоб потом больше не перебивали». «Мы не будем», — сказал Жак. «Ничего особенного, просто этими словами начинается одна классическая комедия». «А дальше как?» — поинтересовался король. неприятнейшие известие. К нам едет ревизор», — охотно процитировала Ольга. «Понятно. Так вот, приятнейшие известие». «У нас, наконец, появился шанс покончить с драконом с кормом непобедимым». «Этель, у тебя есть желание посчитаться со старым знакомым?» Этель повернулась к Элмару и посмотрела на него с откровенным ужасом. «Ты решил опять?» — спросила она, и по ее голосу было понятно, что если он скажет «да», то она пойдет с ним. — Я ничего об этом не знаю, — ответил Алмар. — Но если Шелар скажет, что так надо, я пойду. И по его голосу было понятно, что для этого ему понадобилось напомнить себе, что он мужчина и воин. — Нет, — сказал король, — тебе туда нельзя. Ты немного не того пола. Да и воин у нас уже есть. Нам нужен маг, маг женского пола. — А в чем суть, — поинтересовалась отель. «Вы что-то узнали о драконе? Он боится женщины или что?» «Мне так не показалось, судя по тому, что осталось от Валенты». Жак возмущенно посмотрел на нее, потом сочувственно на короля, но промолчал. «Сейчас объясню», — опустил глаза король. «Во-первых, нам удалось узнать, в чем заключается секрет Скорма. Он мастер иллюзий. Он обманывает противников, создавая фантомы и маскируясь под стены пещеры или что-то в этом роде. Вы помните, как все произошло у вас?» — Да, — сказал Элмар. — Мы увидели его впереди. Этель бросила ледяной шар, Валента выстрелила, я бросился вперед с копьем, и тут Шанкар закричал, он сзади, и метнул чакру. Я развернулся и увидел его. Он словно возник на пустом месте. — Он стал виден, когда Шанкар в него попал, — добавила Этель. — Да, наверное. Мы обычно строились стандартным образом. Я впереди, Валента слева, и чуть дальше за мной Этель. Позади Валенты Шанкар. Мы стояли квадратом локтей за двадцать друг от друга. Так всегда делается, чтобы не кучковаться и не делать из себя одну цель вместо четырех. Когда мы увидели его позади нас, оказалось, что маги к нему ближе, чем воины, и мы с Валентой бросились назад. Тут он плюнул огнем, Элмар замолчал, и Этель продолжила. Когда я увидела, как она горит, сразу взялась за телепорт, потому что оставалось только драпать. Без лучника, да при такой расстановке, мы б там полегли все». Дракон заревел и ударил хвостом. Целился в меня, думал, я готовлю боевое заклинание. Ребята ничего не могли больше сделать и бросились навстречу этому хвосту. Элмар в доспехах весит достаточно, чтобы, столкнувшись, отбить удар. Хвост до меня не достал. Ребята отлетели к стенке, около которой я стояла. Элмар упал прямо у моих ног, а до Шанкара я дотянулась и подтащила ближе». Мы телепортировались оттуда в последний момент, когда дракон уже готовился снова вдохнуть огнем. Вот и вся битва. Значит, он маскировался под стенку, а впереди выставлял фантом. Вот скотина. А как вы все это узнали? Я...» Король покосился на Мэтра из странно и ответил. «Я консультировался с ведущими драконистами континента». «С силантием?» — проворчал Мэтр. «Можете на меня не коситься, я и так все знаю». «Что именно?» Его величество чуть зарумянился. «Все. Как вы беседовали с Уром, как вы прикуривали, тоже. Откуда?» «Оттуда. Вы думаете, только Мафей умеет настраивать зеркала? Я это умею лучше, и на любом расстоянии. Мне было совершенно ясно, куда это вы собрались втайне от меня, с Силантием и тепло одевшись. И я не отказал себя в удовольствии за этим понаблюдать. Вы были непозволительно неосторожны, ваше величество, но я вас не порицаю». «Вы действительно произвели впечатление на Ура, и я бы советовал вам укреплять и развивать дружеские отношения с драконами. Продолжайте, я вас перебил». «Что ж, я консультировался с драконами, и они мне сказали об этом. Этель, ты умеешь рассеивать иллюзии?» «Умею», — отозвалась волшебница, «но мне надо сначала их разглядеть. Для этого у вас есть Ольга, она не видит иллюзий. Она видит все, как есть». И дракона она разглядит, как бы он не прятался. А фантомы она тоже видит? Это вам не помешает. Разберетесь. То, что вы видите все, фантом. А то, что видит только она, настоящий дракон. Это несложно. Итак, с первым вопросом мы разобрались. Далее. Нам удалось добыть несколько образцов мощного оружия, которое, как утверждают специалисты, эффективнее бронебойных стрел и штурмового копья. Сейчас Ольга и Жак нам его продемонстрируют. «Ваше Величество!» – голос Жак. «Осмелюсь напомнить, что среди нас присутствуют непосвященные». Король посмотрел на баронессу Арманди и вздохнул. «Придется расширить круг посвященных. Было бы неправильно скрывать что-либо от соратников, раз уж мы все здесь собрались вместе и обсуждаем такую важную проблему. Разумеется, я предупреждаю баронессу. Тот факт, что Жак является переселенцем, сведения особой секретности и государственная тайна – Полагаю, вы это понимаете. — Разумеется, — кратко ответила Кира, с нетерпением ожидая, когда же покажут это пресловутое оружие. — Тогда начинай, Ольга. Ольга встала, смущенная, вертя в руках какую-то железку. — Ну вот, — начала она, — это ручная граната. А вот это, — она подняла лежавшую на столе трубу, — гранатомет. Только в нем один заряд, больше нету. «Вот еще какое-то ружье здоровенное, я в кино такое видела. На «Терминатора» нормально, а на «Дракона» не знаю, попробовать надо. В нем даже патроны есть, только я не знаю, как их достать и посчитать. Ну и все, дальше пусть Жак рассказывает». Она села, продолжая вертеть в руках гранату, потом опомнилась и положила ее на стол. «Ольга», — укоризненно сказал Жак, поднимаясь, «ну какой из тебя к хренам Барт выйдет, если ты так лаконично будешь изъясняться?» «Нельзя Барду стесняться. Дополнительное пояснение. Граната – это взрывающийся снаряд. Гранатомет – приспособление для метания этого самого снаряда. Ружье – очень-очень большой и мощный пистолет, чтобы всем было понятно. А теперь самое лучшее, что нам удалось найти». Он приподнял и показал всем странное сооружение с системой каких-то ремней. Промышленный лазерный резак, облегченная модель для работы в открытом космосе. Это, в общем-то, не оружие, а инструмент вроде пилы, но из того, что мы нашли, самое лучшее. И он полностью заряжен, что несказанно радует. Надевается на руку, вот так, он показал, и закрепляется ремнями здесь, здесь и здесь. Придерживается и управляется другой рукой. Вот кнопка включения и колесико для регуляции мощности луча. «Вы можете ставить на полную, не ошибетесь. Один минус, режет медленно. Если им рубануть, как мечом, нужного эффекта не будет. Надо провести лучом по цели. А цель будет стоять и ждать», — съязвилый Этель. «Не думаю, что дракон так уж ловко будет уворачиваться и скакать по пещере», — возразил Элмар. «Не спорю, трудновато менять тактику, но вещь стоящая. Я бы попробовал. А возьмет он дракона?» «Насколько я знаю», — пожал плечами Жак, «он режет все». «Металл, камень, сверхтвердые пластики. Уж чешую наверняка должен взять, но можно попробовать. У вас нигде не завалялась ненужная шкура дракона. Где-то ты видел ненужную шкуру дракона, проворчал король. У тебя в хозяйстве бывает ненужный самогон? Если так уж надо, возьмем из музея. Только не в моей столовой. Мэтр, вы нас пустите на полигон? Куда же вас денешь? проворчал в ответ мэтр и стран. Пущу. А у вас и полигон есть? восхитилась Ольга. «Это Жак его так прозвал», — пояснил король. «Это особое заколдованное место, где мэтр Стран занимается со своими учениками боевой магией и прочими видами магии, которые могут быть опасны для окружающих. Продолжай, Жак». «Еще один минус этой полезной вещи — вес», — послушно продолжил Жак. «Для Терезы он слишком тяжелый, да и для Ольги сомнительно». «Если вы не возражаете», — подала голос баронесса Арманди, «этот волшебный меч или пилу все равно...» «Возьму я». «Бери», — кивнул Алмар, — «так будет лучше. Ты сильнее, да и меч для тебя привычнее, чем все эти стреляющие приспособления». «Вот, собственно, и все», — заключил Жак. «Еще мы, правда, нашли плазменную винтовку, но разряженную, так что использовать ее нет никакой возможности. Но нескольких выстрелов хватит и из того, что есть, а главная ударная сила — этот трезак. Отрезать ему голову к такой-то матери, и все». Специалист! презрительно проворчала Этель и обратилась к королю. Что за авантюру вы тут затеяли? Зачем было набирать команду девчонок, которые ничего не знают и не умеют? Кира, я не о тебе, не смотри на меня зверем, хотя Элмар все равно был бы лучше. Почему не собрать нормальную команду героев, раз уж вы добыли какое-то особенное оружие, а вашу зоркую подружку поставить сзади, накрыть щитами в три слоя, и пусть смотрит и ни во что не лезет. Потому что так вышло, угрюмо пояснил король. Это оружие мы достали час назад, и девочки его получат, потому что такова была их последняя просьба. И сражаться они будут сами, потому что ждать, пока не найдутся герои, им просто некогда. Зато если тебе покажется, что битва проиграна, ты можешь телепортироваться оттуда без оглядки и смело оставлять их, не пытаясь спасти. Более того, ты должна оставить всех в пещере и не имеешь права оттуда их забирать. «Так они все жертвы?» ужаснулась Отель. «И вы пытаетесь меня снарядить на битву с командой смертников?» «А чем тебе это не нравится?» — серьезно перебил ее Элмар. «Девочки будут драться за свою жизнь, а это самый эффективный стимул, какой я знаю». «Спасибо тебе большое. Эти девочки хоть на картинках дракона видели?» «Вот ты и покажешь», — сказал король. На полигоне бросишь им фантом, объяснишь, где у него голова, где хвост, заодно они привыкнут к его виду. Ничего в них страшного нет в этих драконах. Жак в обморок не упал, значит, девочки тем более не должны. «Этель», — сказал Элмар все так же серьезно, — «если бы мне предложили, я бы пошел не колеблясь. Почему тебя надо так долго уговаривать? Я тебя очень прошу, пожалуйста, не ломайся, или ты просто что-то хочешь взамен». «Сокровище пойдет в казну», — сказал король. «У нас большие финансовые трудности, хотя, конечно, никто не будет выворачивать карманы спасителям королевства при выходе из пещеры. А насчет всего остального проси». «Сейчас она затребует себе тушу», — проворчал мэтр и стран. «А ты что, дедуля?» — откликнулась отель. «Сам на нее нацелился?» «Конечно, затребую. Как биться, так я, а как тушу, так тебе?» «Обязательно затребую. Но это если соглашусь. Я еще не решила». «Я тебя тоже очень прошу», — сказал Жак. «Может, тебе и от меня что-то надо?» «А тебе что, потрахаться захотелось?» «Ничего мне от тебя не надо». Этель показала Жаку язык и посмотрела на короля. «А вы меня тоже очень просите?» «Очень», — серьезно ответил король. «Эти девочки мне дороги, все три. Я не хочу, чтобы они умерли только из-за твоего вздорного характера. Или ты намекаешь на то, что тебе что-то нужно от меня лично?» «Намекаю», — согласилась Этель. Я до сих пор не могу себе простить, что зазевалась тогда у вашей двери». «Когда?» — тяжело вздохнул его величество. «В ночь перед коронацией мы с Валентой столкнулись с носами у вашей спальни, и я хотела проскользнуть у нее под локтем и быстро шмыгнуть в дверь. А в это время в конце коридора показался Шанкар и окликнул меня. Я разинула рот и обернулась, а Валента эта к ненавязчиво оттерла меня плечом, и я осталась с носом. «Жак, не толкайся». — И если я откажусь, ты ни в какую не согласишься, — помрачнел король. — Я на вас кровно обижусь и не буду иметь с вами никаких дел. — Свинюка ты бессовестная, — возмутился Элмар. Этель хотела что-то ответить, но тут ей пришлось быстро вскакивать и уклоняться от прадедушкиного посоха, который мэтр достал прямо из воздуха и намеревался использовать для вразумления невоспитанного дитятка. — Ваше Величество, — вежливо поинтересовалась Кира, — а поприличнее знакомых у вас нет? — — Есть, — вздохнул король, — но они все мужчины. Тем временем почтенный мэтр сорвался с кресла и принялся гоняться по столовой за негодной правнучкой, размахивая посохом и обзывая ее дряной девчонкой и наглой драной кошкой. Это внесло значительное оживление в ход военного совета. Ольга захохотала, Элмар засвистел, Жак крикнул а то ее!» может мы и без мага как нибудь предложила тереза сочувственно глядя на короля который сидел схватившись за голову и скорбно наблюдал за увлекательными догонялками без мага в этом все поляжете без вариантов король тяжело вздохнул и попросил мэтр вернитесь пожалуйста на место мне только битвы магов не хватало в моей столовой а посох тут вряд ли поможет это надо было делать восемьдесят лет назад этель ты тоже сядь «Еще какие-нибудь условия будут, или это последнее?» «Это все», — пообещала Этель. «Только после битвы, при любом результате». «Придумали тоже. А если меня убьют?» «А ты не разевай рот, как тогда под дверью. До отправки у меня просто не будет времени». «Договорились», — решительно кивнула Этель. «Тогда продолжим. По общим вопросам мы определились. Давайте займемся более конкретными. Во-первых... Как мы подсунем нашу новую соратницу в число жертв? Пусть присоединится к нам в Сарелло, предложила Кира, на церемонии добровольной замены. Вот хотя бы Эльвиру заменит. Нет, качнул головой король, не Эльвиру. Мне ее, конечно, жалко, но жалко мне всех одинаково, а выбрать надо будет более рационально. Я сам выберу. Подумаю и выберу. Этель все равно никого не знает. А как я ее узнаю? поинтересовалась Отель. Король достал из кармана помятый головной убор, больше всего похожий на небольшой берет, голубой с дешевой грубой брошкой спереди. Вот по этой шапочке. Так вот, зачем он вам понадобился, засмеялась Ольга. А я думала, вы в воздушно-десантные войска собрались. Или господина Хабарда пугать. А он испугается? Поинтересовался его величество. Ну, не пугать, а дразнить. Вы же говорили, он русских не любит. Ладно, потом объяснишь. «Не думаю, что он попрется в Сорелла на церемонию». «Очень милая шапочка», — сказала Этель. «Можно я потом оставлю ее себе? Она мне нравится». «Да на здоровье! Я такую не надену даже ради удовольствия подразнить господина Хабарда. А теперь, господа и дамы, разбирайте оружие, и мэтр любезно проводит нас всех на полигон». «Стелла, я так больше не могу». Я с ними рехнусь когда-нибудь. Они меня достали, эти два паршивца. Как я мог согласиться присматривать за ними обоими? Мне иногда кажется, что шеф либо ошибается, либо врет, и они все-таки братья. Они вечно умудряются во что-нибудь влипнуть почти одновременно. Когда же это кончится? Да отстаньте со своей валерьянкой, не хочу. Что это у тебя там такое, что ты на него таращишься с таким умилением, словно меня здесь нет вообще? Ну, если ты говоришь, что, конечно, прелесть, я за тебя рад». «А на самом деле что?» «Так ты теперь с этим здоровым и анатомически правильным гипофизом и спать будешь?» «Я не психую. Они меня действительно уже достали. Я с ними десять лет мучаюсь, и конца этому не видно. Пока я искал старшего в Мистралии, младший болтался по всему континенту, и что хотел творил, пьянки, бабы, наркотики, что угодно. А когда я его навестил, чтобы хоть познакомиться, оказалось, что старший все это время болтался у него в учениках и с теми же проблемами». Да еще ни с того ни с сего, перед самым моим приездом к нему вдруг вернулась сила, и оказалось, что он забыл, что с ней делать. Пока я старшего приводил в чувство и объяснял, что к чему, младшему приспичило вернуться на родину. А только я кинулся к нему, чтобы объяснить, как он не прав, и снова спроводить за границу, старший без спроса вылез из-под поля и его тут же посадили. А младший втюрился по уши и отказался уезжать. А пока я старшего вынимал из лагеря, посадили младшего. И пока я доставал из лагеря уже его, старшего поймали на границе, отбили ему все потроха и чуть не упекли в кастель Милагра. Я едва успел его перехватить по пути, но на сутки выпустил из виду младшего, и он за это время ухитрился попасть в тот самый кастель Милагра, до которого не доехал старший. Но за каким хреном его понесло к этой стерве? Спокойно посидеть не мог. А шеф еще клянется, что они не братья. Пока я занимался тем, что осталось от младшего, у старшего начались депрессии и видения. Потом он резко бросился в поэзию, а видения и психические расстройства начались у младшего, а потом и депрессия. Последние же пять лет я вообще не знал, когда и с какой стороны ждать неприятностей. Старший хвала небу сидел на базе и никуда не девался. Зато ему приспичило самостоятельно заниматься магией. Оно ему надо? Все равно ведь профессионального мага из него не будет. Какого ж демона так рисковать? А младший вообще додумался сменить класс и податься в воины. И присмотри за этим отчаянным ребеночком, особенно когда у него еще и невыносимый характер. Не мог же я пристегнуть его к ремню и носить с собой. Приходилось посылать как всех и каждый раз за него трястись. Оно мне надо? Годы мои не те так нервничать. Да, конечно, я согласен, он аккуратно работал и почти не попадался, но все равно... Стоило мне только отвлечься, как старший опять потянулся за наркотиками. Нашел кретин, чем магические способности стимулировать. Как младшего тут же снарядили охотиться на ведьму, где он чудом не сошел с ума. И только я успел вправить мозги старшему, как у младшего случается большое личное горе, и с наркотиками ловлю уже его. Сговорились они, что ли? Да еще это его внезапная любовь. Ты можешь себе представить? Он меня подрядил записки даме носить. Как тебе? Да он всегда был наглым, этим никого не удивишь. А старший в это время решил самостоятельно учиться телепортации, и я третий день не знаю, где он. Тебе смешно, а я понятия не имею, где его теперь искать. И при всем этом считается, что он мой руководитель, а не я его наставник. Уж он бы руководил, я чувствую. Кому пришла в голову идиотская идея доверить руководить людьми Барду, да еще и полуэльфу? И чего он вдруг так стал прислушиваться к советам Сорди, хотел бы я знать? И вот пока я думаю, где же мне искать старшего, у младшего в очередной раз начинаются видения. Как тебе нравится? Ему снится какой-то мертвый мистик, который раздает советы и ценные указания, а именно, чтобы я кому-то в артане, а кому, мой дорогой подопечный, не помнит, дал обойму для плазменной винтовки. Только обойму винтовку, хвала небу, не просят, и на том спасибо. Видно, винтовка у этого доброго горожанина уже есть». Откуда он слова-то такие знает? Им что, на том свете краткий курс молодого бойца читают? Ну и как тебе расклад? Да, конечно, есть целый ящик, и мне не жалко, если б знать, кому и зачем. Кто-то королевский дворец решил разнести? Или соседу замок? Или на дракона собрались? Шутишь? Кто? Стелла, я тебе серьезно жалуюсь на неприятности, а ты мне такие шуточки. Действительно серьезно? Да, они что? А впрочем, что им терять? Думаешь, они... «Да не хочу я, валерьянки, пей ее сама. Кот я тебе, что ли?» Но ну, говори, не упаду». «А кто это?» Так самая?» «Да что за... Как же тут не материться? Тебе-то ничего, а я ему как скажу?» «Да, я, конечно, могу не говорить, пусть сам узнает. Но мне же от этого не легче. Либо опять начнутся наркотики, либо он мне покажет два пальца и уйдет в полевой отряд, никого не спросясь. За что мне такое наказание? Неужели мне одного было бы мало? Пусть меня хоть прибьют». Не верю я, что они не братья. В пять утра совет наконец завершился. Все отбыли по домам тем же путем, которым пришли. Остались только король, его придворный маг и Ольга, которая должна была покинуть дворец так же легально, как и появилась. Они сидели в королевской гостиной, придвинув кресло к камину и пили чай, который мэтр принес из своей лаборатории. Ольга так замерзла на полигоне в своих чулках, что безо всякого стеснения забилась в одно кресло с его величеством, притулившись у него под мышкой и замотавшись с ним в один плед. Ей уже было как-то все равно, подобает это или нет. Королю, видимо, тоже. — Как вы полагаете, мэтр? — спросил он, раскуривая трубку. — Получится что-нибудь? Или я зря так надеюсь? — «Не могу вам сказать точно», — признался старый волшебник. «Все детали учесть невозможно, вы сами знаете. Как этот инструмент режет шкуру, вы видели, отлично режет. И тактику девочки разработали неплохую, должно сработать. А вот то, что у них нет опыта, плохо. Никто не может предвидеть, как они отреагируют на настоящего дракона, особенно если он дохнет огнем. Фантом — одно дело, а живой огромный зверь, жаждущий твоей крови, совсем другое». Я не думаю, что они бросят оружие и побегут, но могут растеряться. А секундная задержка очень много значит в битве, которая длится от 30 секунд до полутора минут максимум. Так мало изумилась, Ольга. А больше там делать нечего. Я специально засекал. «Вы тоже сражались с драконами?» заинтересовалась Ольга. «О, чего я только не делал в молодости. И с драконами сражался, и путешествовал, и даже был влюблен, хотя теперь в это трудно поверить». в очаровательную полуэльфийку, от которой Этель и унаследовала свой ужасный характер. Уж лучше бы внешность унаследовала. Простите, Ваше Величество, мне так неловко и перед вами за эту наглую шантажистку. Я постараюсь с ней поговорить, убедить отказаться от столь безнравственного и низкого требования и хоть раз в жизни проявить великодушие». «Не надо», — вздохнул король, — «это будет выглядеть так, будто я пытаюсь уклониться от своего обещания». «Вы действительно заботитесь только о своей чести или не хотите упустить возможность разнообразить круг ваших дам?» — хитро поинтересовался мэтр и Стран. Его величество чуть зарумянился и ответил. «Вы же всегда видите меня насквозь. Зачем задавать подобные вопросы, да еще при Ольге? Дразнитесь?» «Если бы мне и захотелось разнообразить круг моих дам, уж кого-кого, а этель я бы постарался обойти как можно дальше». «Не пытайтесь меня устыдить присутствием дамы, ваше величество», — усмехнулся придворный маг. «Ну-ка вспомните, о чем вы с ней беседовали до моего прихода, и какого рода вопросы ей задавали. И язык ведь не отсох». Ольга тихо захихикала, уткнувшись носом в короля, который закраснелся еще сильнее. «Простите, мэтр, но то, что допустимо между добрыми друзьями наедине, не всегда уместно в более широкой компании». — Что ж, прошу прощения, — улыбнулся маг, — иногда вам удается привести мне приемлемые возражения. Ваш дядя этому так и не научился за всю жизнь. А что касается возможного результата битвы, это исключительное дело везения. Кто попадет, а кто промахнется, наперед ничего сказать нельзя. Наберитесь терпения, Ваше Величество, осталось меньше двух суток. Завтра вечером вы уже будете знать, чем все закончилось. Король только вздохнул. «Ваше Величество», — вдруг вспомнила Ольга, — «если что, отдайте Диего мои кристаллы с музыкой. Они все равно больше никому не нравятся, а книги возьмите себе». «Спасибо», — грустно сказал король. «Раз уж ты начала раздавать имущество, подари кому-нибудь и свое белье. Может, оно войдет в моду среди столичных дам, и все мужчины будут вспоминать тебя с благодарностью». «А что, вам понравилось?» — засмеялась Ольга. «Очень. Ты своему Диего тоже это показывала?» «А как же». «Бедный темпераментный местролеец, как он с ума не сошел!» «А кто сказал, что не сошел?» «Действительно. Кстати, Ваше Величество, если вдруг ко мне пристанут с расспросами, как я провела ночь, что мне им ответить?» «Что хочешь?» — пожал плечами король. «Сплетней больше, сплетней меньше. Как вы полагаете, мэтр, я прав?» «Я полагаю, что нет», — ответил маг. «Я бы посоветовал вообще промолчать, многозначительно улыбаясь. Если поблизости окажется кто-то из придворных дам, девушку немедленно уличат во лжи. А окажется обязательно. Камила-то будет прямо ждать под дверью». «Хорошо, промолчу», — согласилась Ольга. «Одобрительно или наоборот», — поинтересовался король. «Конечно, одобрительно. Как вы могли сомневаться». «Да мало ли!» — вздохнуло его величество. «Раз уж у меня пошла такая полоса в жизни, что меня все, кому не лень, макают носом в дерьмо...» «Ваше величество!» — укоризненно заметил мэтр стран, «Не выражайтесь предами! И, кстати, мы не закончили разговор о вашей личной жизни, если вы помните!» «Мэтр, я вас уже просил, не при подданных. Лучше придумайте, что делать с Мафеем. Он ведь не прекратит, раз уж ему так понравилось играть с зеркалами. И не ограничиться спальней!» Я вполне допускаю, что он наблюдал сегодня наш военный совет, раз уж ему не удалось сравнить Ольгу с придворными дамами. «Не беспокойтесь», — улыбнулся маг. «У меня есть соответствующий амулет, создающий помехи при попытке магического наблюдения. А для меня у вас еще одного такого не найдется? А то у меня появилось сильное подозрение, что ни один мафей балуется с зеркалами. Насколько я знаю, мэтр Альви это тоже умеет. Возьмите мой, я себе еще сделаю. Только тихонько». — Ваша дама, похоже, уснула. — Так что теперь мы вполне можем побеседовать. Король посмотрел на Ольгу, которая действительно прикорнула у него под мышкой, снова вздохнул и неуверенно предположил, а вдруг она проснется. — Мне кажется, Ваше Величество, что вы пытаетесь уйти от разговора. — Ну, если вам так кажется, — сдался король в очередной раз, тяжко вздыхая, — давайте я унесу ее в спальню, чтобы вдруг не услышала, чего если проснется, и побеседуем. Ольга даже не проснулась, когда он поднял ее на руки, отнес свою спальню и положил на кровать. Только перевернулась на бок, уткнулась носом в уголок подушки и потянула на себя одеяло. «Вот тебе и ночь любви», — грустно улыбнулся Шалар и укрыл ее потеплее. Затем вернулся в гостиную, где ждал его наставник, забрался в свое кресло и сказал, «Я вас слушаю, мэтр». «Ваше Величество», — тут же начал мэтр. Когда вы намерены жениться? Только не рассказывайте мне в очередной раз о трудностях с поисками невесты. За пять лет можно было найти что угодно, на самый взыскательный вкус. Разумеется, если искать, а не делать вид и не морочить всем головы списком из шестнадцати параметров. «У вас есть конкретная кандидатура?» – немедленно отозвался его величество. «Если вас интересует только это, через неделю я представлю вам полсотни конкретных кандидатур. И что вы тогда будете делать?» «Подробно их изучать», — немедленно ответил король. «Настолько подробно, что этот процесс опять растянется на год, а то и больше. Знаете, что я вам скажу, с вашего позволения? Вы просто обманываете всех, ваше величество. Вы делаете вид, будто изо всех сил заботитесь о благе короны, подыскивая идеальную королеву. Притворяетесь, будто лично вам совершенно безразлично, кто ею окажется. Выражаете готовность жениться исключительно из чувства долга. А на самом деле вы просто тянете время и ждете». «Тянете, потому что вас приводит в ужас мысль о том, что в вашем дворце будет хозяйничать какая-то чужая женщина, перед которой вы будете иметь определенные обязательства. А ждете вы большой и счастливой любви, о которой мечтает каждый человек на земле, и которая, как вы надеетесь, делает ваш брак не таким невыносимым кошмаром, каким он кажется всем закоренелым холостякам вроде вас. А она все не приходит и не приходит. Что же вы молчите, ваше величество? Я прав?» «Я слушаю», — тихо ответил король, не возражая, но не высказывая согласия. «И не хотите мне сказать, почему у вас ничего не получается?» «Полагаю, вы знаете лучше». «А сами-то вы знаете?» «Я... сомневаюсь». «Что ж, тогда я вам скажу. Ваше уверение, будто вы не способны любить, — такой же обман, как и все остальное. Напротив, вы необычайно влюбчивы для человека, столь сдержанного во всем остальном. Возможно, никто, кроме меня, этого не знает». Но мне это известно, каким ударом для вас было известие, что прекрасная Мальвина, мистралийская шпионка, и ее интерес к вам продиктован исключительно корыстными побуждениями. И на виселицу вы ее отправили, по большому счету, не за шпионаж, а за ваши обманутые чувства. Вдобавок, я прекрасно знаю, что за несколько лет до того вы долго и безмолвно были влюблены в вашу тетушку, королеву Раану, и этого опять никто, кроме меня, не знал, даже она сама». Ну, а последней вашей любви я не буду упоминать, поскольку это до сих пор причиняет вам боль. Так вот, несколько раз, несчастливо влюбившись, вы стали бояться. И не получается у вас ничего, потому что вы сами не позволяете развиваться зарождающемуся чувству. Стоит вам ощутить малейшее шевеление в душе, как вы пугаетесь, и торопитесь погасить эту искру, пока она не разгорелась. Вот что вам мешает, ваше величество, ваш страх, которого вы, по вашим уверениям, не ведаете». «Я не прав?» «Скажите, мэтр», — отозвался король, не поднимая глаз, — «вы читаете мои мысли без спросу? Откуда вы все знаете?» «Ваше Величество», — грустно улыбнулся старый волшебник, — «я воспитывал вас с момента вашего появления на свет, и мне вовсе не нужно читать ваши мысли, чтобы понять, что вы чувствуете и о чем думаете. Когда у вас будут свои дети, вы сами это поймете». «Если, конечно, будете уделять им побольше внимания, чем уделял вам ваш покойный отец». Король вздохнул и вдруг сказал. «Мэтр, а вы верите, что он действительно сошел с ума?» «Я не имел возможности его обследовать», — пожал плечами мэтр и стран. «Но его поступок говорит сам за себя. А у вас есть сомнения?» «Не знаю. Но иногда мне кажется, что он сделал это не просто так, что у него была какая-то причина». Вы знаете что-нибудь о проклятии, о котором ходят столь упорные слухи? Если бы я что-то знал, не допустил бы, чтобы страной правил проклятый король. Но догадываетесь. Подозреваю, но повторяю, я ничего об этом не знаю. Вы поделитесь со мной своими подозрениями? Они не настолько конкретны, чтобы их можно было вразумительно изложить, но если хотите, неладно что-то в вашей семье». Ваш отец и вы оба родились с заметными отклонениями, причем если вы в конце концов научились смеяться и плакать, любить и страдать, то ваш батюшка так этого и не постиг. Кроме того, если вы заметили, династия стала вымирать. Сначала умирали женщины, ваша бабушка, ваша мать, первая жена вашего дяди, две жены принца Деймара умерли от родов, причем оба ребенка не выжили, потом ваш отец. Дедушку можно пропустить, он был уже стар и вполне возможно умер естественной смертью, а дети в семье не рождались. Вы, наверное, знаете, что Деймар отказался жениться в третий раз, причем отказался решительно и наотрез, непочтительно заявив отцу, что ему надоело хоронить жен и что если батюшке нужны еще наследники, пусть женится сам». Также вы, наверное, знаете, что Интар не мог иметь детей по причине хронического заболевания, да и с потенцией у него были большие проблемы. А когда он, наконец, вылечился и собрался жениться, произошел известный вам случай, чуть не уничтоживший династию одним махом. И заметьте, из всей семьи остались живых только принц Бастар Телмар и вы. Мафея я не считаю, он не принадлежит к династии, и его, как мне кажется, все это просто не касается». По моему разумению, только вы двое смогли сопротивляться проклятию или судьбе, если на самом деле проклятия нет. Элмара хранит волшебную любовь нимфы, а что хранит вас, я не знаю, но, видимо, что-то особо сильное, раз вы выжили, даже приняв такую дозу яда, которая угостил вас отец. «Или я сам и являюсь носителем проклятия», — добавил король, — «как мой отец. Потому он и хотел избавить семью от себя и от меня». Ведь не зря же после того переворота поползли слухи, что все произошедшее моих рук дело, и что я таким образом освободил себе трон. Если бы Орден не успел во всеуслышание объявить о захвате власти, если б я вошел во дворец раньше них, я бы до сих пор не отмылся от этих вздорных обвинений. Но мне до сих пор кажется, что все произошло не просто так. Это было предрешено, я должен был получить корону не вопреки проклятию, а согласно ему». А Элмар выжил лишь потому, что стоял в списке позади меня. Это только ваши подозрения, которые невозможно и доказать, не опровергнуть, так же, как и само существование проклятия. На самом деле все может быть как раз наоборот. А можно это как-то узнать? Если бы можно было, я бы узнал. Если вы сомневаетесь в своем праве на корону, то уверяю вас, даже с каким угодно проклятием вы несравненно лучший правитель, чем принц Бастарт Элмар. «У меня есть еще одно подозрение». Король, наконец, поднял глаза и посмотрел на своего придворного мага в упор. «Я действительно проклят, и вы это прекрасно знаете. Но молчите именно потому, что я управляю страной лучше, чем это делал Белмар. Или же для избавления династии от проклятия меня надо убить, а это противоречит вашим моральным принципам. И просто по-человечески вы любите всех своих воспитанников, какими бы они ни были». «Нет», — покачал головой Мэтр стран. Я ничего не знаю. Если бы я знал нечто подобное, я бы принял меры заранее. И вы бы просто не попали в список наследников, исчерпав этим всю проблему. Хотя, конечно, король Элмар I стал бы для нас с вами большой проблемой. Нам фактически пришлось бы править от его имени. Если бы он начал руководствоваться рыцарским кодексом чести в международной политике, то очень скоро остался бы без королевства. Но вы увели разговор в сторону, вам не кажется? Давайте оставим наши бесполезные теоретические рассуждения и вернемся к более насущному вопросу о вашей женитьбе. Я не нарочно», — снова опустил глаза его величество. Просто к слову пришлось. А что же мне теперь делать? Перестать бояться? Даже если вам не ответят взаимностью, ничего страшного в этом нет. Хотя я не понимаю, почему вы так уверены, что именно так и случится. В мире достаточно женщин, способных оценить вас по достоинству. «Смею напомнить, что доблестные соратницы Алмара чуть не подрались у дверей вашей спальни, а сейчас там находится еще одно живое подтверждение моих слов, и должен вам сказать, что эту девушку вы самым глупейшим образом прозевали». «Прозевал», — согласился король, «как последний лопух. Хотя, может, это и к лучшему. Могу себе представить, какая бы из нее получилась королева». «Согласен». Вряд ли бы из этого вышло что-либо полезное для блага государства, но лично для вас несомненно. Мне кто-то это уже говорил, чуть улыбнулся король. Скорее всего, это вам говорил Жак. Действительно, именно он и говорил. А вы откуда знаете? Догадываюсь. С кем бы вы еще стали разговаривать на подобные темы? А ваш шкадливый шут, на мой взгляд, он заменяет вам честность, совесть и решимость, когда у вас не хватает собственных. «Он говорит вам то, что вы сами не решаетесь себе сказать. За этого и вы и любите, поэтому в нем столь нуждаетесь». «Не только за это», — снова улыбнулся король. «Он просто славный парень». «И это тоже», — согласился мэтр. «Вы никогда не обращали внимания, что вас всегда тянуло именно к таким людям, открытым, общительным, эмоциональным и искренним, что самое главное». «Из этого что-то следует?» — поинтересовался король. Вы же сами неплохой психолог. Вот и разберитесь, что из этого следует. Это не относится к вопросу, который мы с вами обсуждаем. Мы опять ушли от него в сторону. Вы хотели мне еще что-то посоветовать? Да, хотел. То же, что я вам уже говорил вечером. Оставьте в покое ваших придворных дам и возьмитесь за ум, вам уже не двадцать лет». «Наведите порядок в своей личной жизни, а то Жаку вы это регулярно советуете, а сами с собой разобраться не можете. И при первой же возможности женитесь, наконец. Или это кончится тем, что я сам найду вам невесту, отберу ваш любимый амулет, который предохраняет от любовных чар, и заколдую вас как следует, и будет у вас счастливый и прочный брак». «Знаете что?» — не выдержал король. «Будете на меня давить? Женюсь на Камилле». «Ваше высочество!» — засмеялся мэтр и стран. «По-моему, вы просто устали. Давайте на этом закончим наш разговор и вернемся к нему через пару лун, если не отпадет в том необходимость. А я пойду спать. Да и вам не мешало бы немного вздремнуть. У вас был тяжелый день, и завтра будет не лучше». Они пожелали друг другу спокойной ночи, хотя было уже утро, и придворный маг исчез в сером облачке телепорта. А король, печально вздохнув в очередной раз, направился в спальню. Полюбовавшись на сладко спящую Ольгу, как любящая матушка на ребенка, он начал было раздеваться, потом вспомнил, что через несколько часов им нужно будет вставать, и ему придется либо позорно прятаться под одеялом, либо красоваться перед дамой своим костлявым торсом. Поскольку ни то, ни другое его не привлекало, он завалился поверх одеяла, не раздеваясь, и почему-то подумал, как бы все сложилось, если бы пять лет назад Этель действительно не разинула рот у двери его спальни, обернувшись на оклик, а проскользнула под локтем подруги, как и собиралась. «Спасибо, Шанкар», — подумал он затем. «Святой ты человек. Где б ты ни был, пусть тебе там будет хорошо».